Алексей Лукьянов «Бандиты. Красные и белые» Читает Владимир Князев 3-5 марта 1919 года. Часов шесть утра, сквозь храп напарника и назойливую дробь копели Богдан услышал посторонний звук. Было слышно, как лениво переступает по раскисшему снегу лошадь, как шуршат полозья и брякает под дугой одинокий бубенец. — Стой, стрелять буду! — Богдан передернул затвор. От резкого сухого звука дядь Сила схрапнул и проснулся. «Ты чё, тюньша?» «Богдан я, сани едут». Дядь Сила прислушался. Вознится или спал, или был глухим, а может быть пьяным, потому что лошадь не остановилась. Сани и также скрипели под слеповато вглянувшись в дымку раннего мартовского утра, старый красноармеец ткнул пальцем во что-то невидимое. «Вот она, сейчас в лог спускаться начнет». «Кто она?» «Лизка, лошадь». Она вчера с обозом в Новодевичье ушла. Вот умная тварь. Она же по этой дороге всю жизнь ходит. Мы с тобой где стоим? На кладбище. Богдан поёжился. Вот именно. алиска покойников сюда без малого 10 лет таскает. А где обоз? Дядь Сил задумался. Продотряд из десяти подвод и семерых бойцов под командованием товарища Рогова ушёл в Новодевичье вчера днём. Назад их нужно было ждать не раньше, чем через трое суток. Но как могла отбиться от обоза самая старая и слабая лошадь? Лиска с жалобным ржанием, под тяжестью розвольней шла по склону лога. «Надо бы тюньше глянуть, что такое в санях», — сказал дядь Сила. «А вдруг бомба?» «Богдан я! И нельзя самовольно пост оставлять!» «Так ты и не оставляй. Я фонарь возьму до да схожу, а ты смотри в оба». Сила запалил летучую мышь, установил стеклянный колпак и, хлюпая по мокрому снегу дырявыми сапогами, отправился посмотреть, с чем прибыла Лиска. Сначала было тихо, потом послышался истошный крик дядь Силы. Богдан не стал разбираться, что случилось, и пальнул в воздух. Патруль подоспел через 10 минут. Двое верховых и трое пеших спустились в лог. Помогли Силе вытащить лошадь и сани наверх. В санях лежало восемь трупов. У каждого был в спор от живот и выпущены кишки, а вместо потрохов виднелась кровавая каша. В животы и раскрытые рты продармейцев кто-то глумливо насыпал зерна. колбу товарища Рогова была прибита записка. «Теперь-чего вы нажрались!» Богдана вырвало. Он уже насмотрелся мертвых тел, но такое видел впервые. Лица мертвецов искажала адская мука. Видимо, потрошили их заживо. Отродье кулацкая Процедил Гринберг, командир патруля. Ничего, отольется им, все отольется. Едва рассвело, в Сингилеи собрали новый отряд в сотню бойцов под командованием Краскома Павлова. Начальник ЧК Казимиров с подчиненными отправились с отрядом, чтобы провести следствие и выявить зачинщиков бунта. На следующее утро в Сенгилее вернулся раненый чекист и рассказал, что все Новодевичье, а также Уинское и Усолье переметнулись к Белым. Отряд взяли в плен, а товарищи Павлова и Казимирова расстреляли и бросили в прорубь. Следующий отряд в 200 штыков возглавил Гринберг. Богдан с силой вошли в его состав, однако воевать им не пришлось. В Ягодном Красных ждала засада. Гринберга убили на въезде в село, остальных бойцов окружила толпа убого одетых крестьян. В мужицких лицах было нечто такое, что красноармейцы предпочли не стрелять, а отдать оружие. — Тюньша, драпать нам надоть сказал дядь Сила, — подстрелят нас здесь, как куропаток. И ладно, если подстрелят, а ну вот на вилы подымут. — Драпать. Да куда ж драпать то а все равно лишь бы отсель подальше Ну, но нули. никогда бы богдан не подумал что у силы которому далеко за полтинник такие быстрые ноги с задранными полами старой солдатской шинели он бежал в сторону леса взбивая плотный мартовский снег словно пуховую перину богдан едва поспевал за ним и не слышал за спиной ни выстрелов ни криков ни проклятий он пообещал себе если спасется Ну ее, к богу врай эту войну. Он спасся. Но слово не сдержал.